Натан жил Ясность. Если все существующее является сознанием, если существует только сознание, тогда почему и что вы продолжаете искать? Если существует только сознание, тогда прямо сейчас вы должны быть им, и все остальное, что появляется в и как осознание – Также должно быть им, включая ваши чувства отдельного я. Если именно так вы проявляетесь прямо сейчас, всякое личное чувство я или деятеля или эго должно быть сознанием. Чем еще оно может быть? Я, эго, время, мысль, отделенность. Если все существующее является сознанием. Тогда разве все это уже не сознание? Любое проявление мирского обычного существования является не меньшим проявлением сознания, чем любое проявление безусловной любви, целостности, блаженства, покоя, молчания или чего бы то ни было еще. Так что же на самом деле должно быть преодолено, найдено или отброшено? Почему же не жить с таким пониманием, не ожидая больше появления всех этих воображаемых знаков просветления? До 25 лет я не интересовался духовностью, и все, что я знал об этом, это то, что преподавалось в школе на уроках религиозного образования. В 1985 я присоединился к религиозному братству которая присылала мне ежемесячно уроки по мистицизму и универсальному закону. После нескольких лет я нашел это довольно скучным и заинтересовался учением покойного индийского учителя, предлагавшим опять ежемесячные уроки и даже отношение к ученик, хотя он был уже мертвым. Несколькими годами и несколькими духовными техниками позднее мне это наскучило но я наткнулся на книгу одного западного гуру. В этой книге говорилось, что я уже пробужден и не нуждаюсь в освобождении. Это истина была очевидна. Однако потом, в следующие несколько лет и после курса из нескольких книг, он пошел дальше и объявил себя мировым учителем и предлагал отношения гуру-ученик, тем, кто проявил интерес. «Но я не хотел ничего такого», Хотя в следующие пять лет я прочитал еще несколько его книг, да и просто каждую книгу по духовности, которую я мог заполучить. Но ничто не пробрало меня так же, как книга этого западного гуру. Где-то внутри себя я знал истину того, что я уже пробужден и свободен. Но я все еще путался во всем этом, так как, кажется, я был обычным парнем со всеми обычными проблемами обычных людей». Как бы то ни было, меня стало тошнить от его чепухи, да и всех остальных тоже. И я вышел на Адвайту. Я прочитал все книги Рамана Махарши, Джин Клейн и Нисаргадата Махараджа, как и все книги о них, и все книги Рамаша Балсикар. Множество сомнений, мучивших меня, прежде ушло. Я понимал, что все, что есть, является сознанием. Но почему я все еще чувствую себя отдельным «я», Что же я упустил? если я уже пробужден и свободен, тогда почему моя жизнь похожа на навозную кучу? В 1997 году я прочитал первую книгу Тони Парсонса «Открытый секрет». Я связался с ним, и он пригласил меня на встречу в частном доме в Лондоне. Я пришел и сел в битком набитой комнате, и мне стало ясно как много таинственности я понастроил вокруг всей этой драмы просветления. Тони выглядит как обычный человек. Он говорит с юмором и терпением. Слушая его ответы на вопросы людей, я был поражён их простотой и ясностью. Я посетил много встреч в течение следующего года и говорил с Тони по телефону при каждом удобном случае. Я хотел, чтобы он стал моим учителем. Но он объяснил, что он ничему не учит, так как нет ничего, чему можно научиться. Он указал, что есть только сознание, и что я уже являюсь им. И хотя я уже согласился с этим, это действительно начало доходить до меня. Тони указывал также, что нет необходимости в какого-либо рода событии, связанного с осознаванием нашей природы как сознания. И все же это случилось. В сентябре 1998 произошло нечто. Я работал в саду и брызнул дождь. Я посмотрел вверх, и было так, что тонкого чувства я больше не присутствовало. Я сел на велосипед и поехал по тропинке. Происходящее выглядело как фильм, продолжающийся без какого-либо усилия, требующего моего участия в происходящем. И хотя Тони разъяснял, что нет необходимости в событии, связанном с узнаванием нашей природы как сознания, я, очевидно, имел тонкое ожидание такого события. Потому что теперь, когда это событие или переживание случилось, я дал самому себе разрешение быть пробужденным. Я просто ждал некоего подтверждения. Я позвонил Тони и возбужденно объяснил то, что произошло. И вот, дав себе разрешение быть пробужденным, Я позволил себе говорить из этой ясности понимания, которая уже созрела в процессе моего поиска еще до того, как это событие произошло. Больше я не относился к Тоне как ищущий, и он знал, что теперь я говорю из моей природы как сознание. И так, связав это переживание с пробуждением, я начал передавать ему некоторую ценность. Проснувшись на следующее утро, я спросил себя, «Это еще здесь?» «Да». Затем, через несколько дней, я заметил, что переживание немного стерлось, но еще через пару дней оно опять было полноценным. Через несколько недель появления и исчезновения переживания и попыток удержать его, я пошел на одну из встреч с Тони, и переживание, казалось, получило новый заряд от пребывания там. Но несколькими днями позже… Переживание исчезло полностью. Я ничего не сказал Тони об этом и не ходил на встречи некоторое время. Я вновь почувствовал опустошение. Потом мне посчастливилось прочитать книгу «Столкновение с бесконечностью» женщины, которую звали Сюзан Сигал. Она в течение многих лет имела переживания, продолжавшиеся постоянно. Через несколько лет некоторые учителя подтвердили, что это является просветлением. Затем она заболела и умерла, и в послесловии книги Сюзан, написанном ее другом, врачом, я прочитал, что перед кончиной она была сбита с толку и расстроилась, так как переживание покинуло ее. Вот оно. Мгновенно мне стало совершенно ясно, что эти переживания назовем их трансцендентальными событиями или переживаниями, в действительности не имеют никакого отношения к ясности. Трансцендентальное переживание может длиться секунды или десятилетия, или даже весь остаток жизни, но трансцендентальное переживание – только переживание. У множества людей были подобные переживания, которые потом проходили, и часто человек хотел их повторения. Они думали, что им было дано попробовать вкус просветления, хотя все, что происходило, это то, что они испытали трансцендентальное переживание. Прогулка по улице тоже переживание, но оно обычное, и вы не идете и не ищете его снова. Замешательство прошло. Я знал то, чем я являюсь, без какого-либо сомнения, и было очевидно, что я уже был этим всю свою жизнь. Я больше не ожидал какого-либо трансцендентального переживания, чтобы доказать это себе. В целом мой духовный поиск оказался необязательным приложением к тому, чем я уже был. И я также понял, почему этот вопрос обычно приводит людей в замешательство. Почему они путают духовность и ясность. Узнавание моей истинной природы не было связано с каким-либо трансцендентальным событием или переживанием. Очевидно, что трансцендентальные переживания любого рода легко вводят в заблуждение, если случается прежде, чем вы ясно узнаете свою природу в качестве сознания. Очевидно, что пережитые трансцендентальные события ничего не значат для ясности узнавания. То, что событие произошло, довело мое сомнение до высшей точки и позволяло мне увидеть ясно, что у меня было едва заметное ожидание события, необходимого для разрешения быть тем, чем я уже был. И теперь я вижу, что никакое трансцендентальное событие не имеет никакого значения в свете простой, обычной, повседневной ясности того, в чем вы в действительности являетесь. Вы являетесь сознанием. Вы есть то, в чем все появляется. Мир, тело, мысли – все появляется внутри вас. Вас нельзя обнаружить как что-то отдельное от всего. Вы – источник и проявление всего, что есть. Вам не нужно идти куда-либо или делать что-либо, чтобы сделать это очевидным. Это наиболее очевидный факт. Вы всего лишь не придаете ему значения, принимая его как должное. Все появляется в осознании. Обычном осознании текущего момента которые есть основа всего, что есть, включая это вот присутствующие переживания. Простое осознание является общим фактором для любого переживания. Просто увидьте, что вы – просто присутствующие. Ничего другого никогда не происходит. Смотрите, как все появляется и исчезает в осознании настоящего момента. Приходят люди, проплывают облака – Продолжаются разговоры, появляются мысли. Все раскрывается в осознании здесь и сейчас. Внутри осознания вы появляетесь для самого себя как все: люди, мысли, миры, вселенные, жизнь, смерть. Все происходит внутри вас. Отождествление с обычным человеческим индивидуумом происходит внутри вас. Вы есть источник и проявление всего. Все переживания появляются внутри вас. Имеется только это вот проявление всего в осознании и как осознание. Любое переживание просветления является просто еще одним типом переживания в осознании. Вы не нуждаетесь в попытках преодоления или уничтожения индивидуальности, эго или чего-либо еще. Все это появляется в обычном осознании. Это переживание, как обычное, так и сверхобычное, есть содержание осознания. Вообще нет ничего нуждающегося в изменении, ничего, что нужно было бы получать или реализовывать. Вы являетесь сознанием, осознающим все и проявляющимся как все. Осознание есть прямо сейчас, каким бы ни было его содержание. Осознание и содержание. Океаны волны, прилив и отлив жизни – и это есть сейчас. И вы являетесь этим. Когда вы больше не принимаете всерьез всю эту концептуальную историю жизни в мыслях, распространенную за пределы текущего содержания сознания, жизнь как мысленное представление видится с точки зрения того, что есть, и перестает быть исключительным центром внимания. Отождествление с концептуальным я или эго не менее реально, чем простое осознание, но оно является необязательным приложением к несложному чувству у меня как телесного присутствия. Принятие жизни, как она есть, более, чем любые усилия освобождения от мышления или эго или попытки стать просветленным, действительно позволяет поиску естественно прекратиться. Все усилия по освобождению от эго только усиливают чувство отождествления с ним. Принятие жизни, как она есть, не приводит обычную интересную жизнь к концу в некой магической вспышке просветления. Мышление продолжается, жизнь продолжается, но она больше не тягощена сложностями поиска единства. Жизнь выглядит как выражение целостности, а не ее поиск. Вы являетесь сознанием, и ваше настоящее проявление уже совершенно, включая как отождествление с Эго, так и любые поиски освобождения от него. Отождествление с проявлениями ума ⁇ это только добавочное проявление в текущей игре осознания, и осознание не требует просветления. Это Эго думает так. В свете этой ясности, Жизнь выглядит как великая игра. Вы являетесь сознанием, играющим все роли в этой игре, и появляетесь как целое шоу, спонтанно возникающее без какой-либо причины. Это часть игры, то, что вы, сознание, играете эти роли, обычно не зная свою настоящую природу. Но иногда, как часть этого шоу, вы разрешаете себе узнать, чем вы являетесь на самом деле. Когда вы, являетесь сознанием, участвуйте как персонаж в вашей игре, не разрешая себе знать вашу действительную природу, роль воспринимается серьезно, и драмы жизни появляются именно поэтому. Если роль исполняется в момент обнаружения вами истинной природы, игра видится с точки зрения того, что есть. Персонаж, заметивший свою настоящую природу, не исчезает во вспышке со взрывом хотя это возможно, так как нет никаких правил игры. Он, возможно, надевает желтые одежды, и у него появляются ученики, или начинает учить духовным истинам. Все это также возможно, и это зависит от природы роли персонажа в игре. Персонаж, скорее всего, будет проявляться так же, как и до узнавания истинной природы. Скорее всего, персонаж будет продолжать вести свою обычную жизнь в этой игре. И даже совсем не обязательно, чтобы персонаж рассказывал кому-нибудь о том, что стало очевидным для него. Нет причин для этого ясного видения. Это часть игры, и нет каких-либо заслуг, связанных с ним. Если персонаж страдал или имел проблемы до наступления ясности, тогда это может все еще остаться частью роли персонажа. Может наступить блаженство или счастье но только если это часть роли, которая исполняется. Нет абсолютно никаких правил или условий. Игра в целом не имеет целей или причин и является в точности вами, сознанием, празднующим самое себя. Вы есть ваша игра, она не имеет отдельного от вас существования. Духовная жизнь не имеет особенного значения для достижения ясности. Духовная жизнь появляется как часть игры жизни, но часто становится камнем преткновения, когда понимается как необходимая подготовка к ясности. Это происходит потому, что существует такое явление в игре жизни, как личностное развитие, то есть наличие последовательно более высоких фаз жизни. Обычный персонаж, вовлеченный во все эти обычные дела человеческой жизни, возможно, начинает интересоваться религией или саморазвитием. Это может быть вовлечением в духовную жизнь или даже интерес к недвойственному учению адвайды. Это последовательное развитие не является необходимым для появления ясности. Она может появиться в любое время в любом персонаже. Ни одна из различных частей или кажущихся стадий развития в игре жизни не обладает способностью произвести ясность. Ясность возникает спонтанно по своим собственным резонам. Сознание начинает осознавать себя в игре и как игру жизни. Адвайтовское знание имеет не больше особой способности для создания условий для появления ясности, чем любая другая часть игры. Духовная жизнь предполагает, что индивидуум является отдельным от его природы как сознание и имеет цель воссоединения. Именно для достижения этой цели разработано множество экзотических техник и методов для очищения индивидуума, освобождения от эго, успокоения ума и эмоций и так далее. Фундаментальное обстоятельство, которое игнорируется на каждой стадии поиска индивидуума, состоит в том, что индивидуум, будучи просто ролью, которую играете вы, кто является сознанием уже является тем, что он или она ищет. Ничто не сможет сделать ищущего чем-то большим, чем он она уже является. Поиск и все эти применяемые методы и техники являются причиной ясности не больше, чем любая другая часть игры. Они появляются по своим собственным причинам, как часть игры. Ясность может случиться у любом человеке в любое время без каких-либо духовных квалификаций. Сознание в форме человека, сидящего в позе лотоса, визуализирующего пурпурный свет в своих гениталиях, вдыхающего вселенное в солнечное сплетение, распевающего ум и поднимающего кундалини по позвоночнику в чакру тысячелепесткового лотоса, имеет не больше шансов на воссоединение, чем наркоману кето. Сознание уже совершенно присутствует в каждом случае так что никакое воссоединение не является необходимым или возможным. Духовная жизнь навязывает множество ограничений на нечистого и отделенного индивидуума. Специальные медитации, соответствующие поведения, ритуалы, диеты, сексуальные техники, разрушение эго, остановка мышления, поиск покоя, отдача гуру и так далее. Сознание, уже будучи сознанием, в какой бы форме оно ни появлялось, не нуждается в вегетарианской диете, царибате, тантрическом сексе, медитации или гуру. Сознание уже является всеми этими вещами. Если вам нравятся духовные пения, медитация, вегетарианская пища, практика тантрического секса – это замечательно. Это не поможет вам реализовать то, чем вы уже являетесь. Внимание человека может быть обращено на экзотические планы и области бытия, на непрерывное творение и растворение Вселенной на атомном уровне, на восприятие вечного экстатического космического единения Шивы и Шакти. Но когда вы возвращаетесь, не забудьте пойти на работу в понедельник, заплатить по счетам, и почистить туалет. Вы, сознание, появляетесь в своей игре и как индивидуумы, исполняющие роли учителей, мастеров и гуру. В некоторых случаях они испытали или продолжают испытывать трансцендентальный опыт, считая его своим просветлением. Если человек уже следует учению некоторого гуру, их собственному или некоторому определенному, получает трансцендентальное переживание, интерпретируемое как просветление, весьма вероятно, что представления и методы, предшествующие этому переживанию, будут подаваться последователям этого человека как истина. Некоторые из таких учителей даже способны вызывать необычные переживания у учениках через передачу энергии, что очень привлекает учеников. Во всем этом нет ничего неправильного. Все это является совершенной игрой. Не берите в голову, наслаждайтесь. Ничего из этого не ведет к ясности. Я есть то, но… мне нужно нести ответственность, исцелить свою жизнь, погрузиться в это глубже, стать более осознанным, быть здесь и сейчас, погрузиться в покой, спасти планету выразить свои эмоции, думать позитивно, стать свидетелем, быть счастливым, найти гуру, быть полезным, найти смысл жизни, успокоить свои мысли, делать добрые дела, освободиться от эго, достичь мужественности или женственности, быть более практичным, достичь просветления, найти свою половинку, выполнить ритуал, получить инициацию войти в контакт со своими чувствами. Может быть, вам это нужно. Как я могу не согласиться? Пока вы заняты всем этим, я пойду выпью чашечку кофе и почитаю газету. То, что уже есть. То, что есть прямо сейчас, совершенно. В каждый момент содержание осознания абсолютно совершенно именно так, как оно есть. Этот текущий момент осознания не возникает из прошлого и не продолжается в будущем. Он является сознанием прямо сейчас. Если вы выглядите как отдельный человек с сильным чувством эго и множеством проблем, то это потому, что вы, сознание, исполняете такую роль. Кажущийся отдельным индивидуум может сосредоточиться на саморазвитии, духовной жизни или на чем-то еще на протяжении всей своей жизни если такова исполняемая роль, но только ясность осознания того, чем вы в действительности являетесь, окончательно подрывает поиск просветления или чего-то иного, чем то, что уже есть. Вы, сознание, появляетесь целиком, как ваша игра здесь и сейчас. Ваша игра не является отдельным творением, наблюдаемым и контролируемым вами. Вы появляетесь, как ваша игра, прямо сейчас, полностью пробужденным. Совершенно окончательно и неограниченно пробужденным. И поэтому вы не можете пробудиться. Вы уже очевидно для самих себя. Ничего не скрыто. Персонажи, которыми вы играете в вашу игру, не имеют отдельного существования, а только кажущиеся. Ваши персонажи ⁇ это вы сами празднующее самого себя, погруженное с головой в вашу великую игру жизни, играющее в игру поиска самого себя, иногда находящего и знающего себя, как проявление своей игры. Разговор о ясности не имеет особенной ценности или важности, большей, чем у какой-либо другой части игры. Он не влечет за собой особые заслуги и не вызван особыми причинами. Не существует такой цели искать самого себя. Человек ясности появляется здесь, зная все это как очевидное, видя с ясностью игру во всем многообразии ее форм, зная отсутствие необходимости каждой вещи. Прямо сейчас вы являетесь сознанием, появляющимся как персонаж в вашей игре. Может быть, вы думаете, что вам нужно подтверждение? Забудьте об этом. Расслабьтесь. Вы уже есть то с огромной любовью к вам от самих себя. Послесловие. Я искал просветление, чтобы сбежать от того, что я видел как проблемы, тяготы и скуку обычной жизни. Обычная жизнь продолжается, но теперь она выглядит как содержание осознания и как само осознание. Духовный поиск закончился. Жизнь есть просто то, что есть».